Глава двадцать Императрица Елена выгнала всех Патрики из своей опочевальни. Последний выскользнула Зоста капиталина, бросив на наследника настороженный взгляд. Роман, бледный, с горящими глазами, опустился на одно колено рядом с ложем матери. Он уже направлялся на допрос Парха, готовый перекопать этот проклятый город, чтобы найти свою возлюбленную. Но прибежали красные запыхавшиеся евнухи, упали перед ним на колени, крича, что мать его упала, как от удара молнии, на силу привели в чувство, и теперь ей никак не раздышаться, боится не дожить до следующего дня. Сказали, что она послала за своим сыном, чтобы благословить его перед смертью. Вот и поспешил юный Василевс к геникею, велев сопровождающему его этириарху, не начинать допрос без него. А почевальня Василисы освещалась лишь одним светильником. Лекарь Панкратий стоял рядом с кроватью, собирая свои флакончики и инструменты. Слуги только что вынесли золотую миску с кровью, от взгляда на которую Романа замутила. Мать лежала в кровати, под глазами у нее залегли темные тени. Бросив взгляд на сына, она опустила веки и слабо пошевелила пальцами. Он, дрожа от волнения, схватил ее руку. «Матушка, что с тобой? Панкрати тебя вылечит, правда?» Он повернулся к лекарю, сдвинув брови. Но тот лишь поджал губы, продолжая увязывать свои флакончики. Рамон провел дрожащими пальцами по лбу, почувствовав холодную испарину. Ему стало трудно дышать. Следом пришел гнев на бесполезного лекаря, на всю эту бесполезную дворню, от которой никакого толку ни в одном деле. Дрожащим от страха и ярости голосом, Василев соправитель приказал. «Ты не отойдешь от моей матери ни на шаг. Ты вылечишь ее, я приказываю тебе. Иначе тебе грозит смерть, а я...» Василиса слабым голосом прервала его. «Порой Господь посылает на нас свою кару. И ни один человек не в силах изменить его волю. Но мы можем просить его. Останься со мной, сын мой. Я верю, что не столько молитва Василевса, сколько молитва сына о матери будет услышана. Не оставляй меня сейчас. Роман сжал зубы. Отказать матери в ее просьбе он был не в силах. Его мучило, что Анастасу не найдено, что она, возможно, сейчас тоже умирает в лапах мясника. Почему Господь наказывает его? Кто поможет? Он вскинул голову. Панкратий, отправляйся за Ниной-аптекаршей. Она спасет Василису, коли ты не способен. Лекарь покрылся краской гнева, дрогнул полными щеками, но спорить не посмел. Склонившись перед ложем, вышел из-за Мать прошелестела. «Роман, мне донесли, что ты велел привести епарха во дворец и велел Терярху его допрашивать. Она сжала его пальцы, едва он открыл рот. Мне тяжко говорить, дай закончу. Я не могу оставить тебя в раздоре с городом. Ты хорошо знаешь все, что происходило в прежние годы с другими императорами. Твой отец правит мудро, не допуская обид ни Патрикиев, ни народа. Если мы поссоримся с городом из-за твоей плесуньи. Роман вскочил. От гнева он едва мог говорить спокойно, как подобает почтительному сыну с матерью. — Я не желаю слышать, как моя мать оскорбляет мою невесту. Город ничего не делает, чтобы отыскать пропавших женщин. Теперь пропала невеста Василевса. Я не ссорюсь с городом, я защищаю тот самый народ, о котором ты говоришь, матушка. Устыдившись этой вспышки, он снова опустился на колени рядом с ложем. Прости меня, матушка. Ничто не сравнится с моей любовью к тебе. Но я не смогу жить без Анастасу. И я заставлю всех искать ее. Василевсу нанесли тяжкое оскорбление, похитив его невесту. И за это оскорбление заплатят и те, кто его допустил. Он замолчал, тяжело дыша. Мать с испугом смотрела на него. Роману снова стало стыдно. Когда он, наконец, научится держать себя в руках и говорить, как отец, весомо и спокойно? Выдохнув, он прижался губами к руке Василисы, забормотал. «Матушка, я не стану жить, если не буду обладать ею. Мне не надо бы ни золотого трона, ни всех этих затрекионов государственных. Без нее я покину царицу городов и никогда не вернусь. Какой я Василевс, если свою возлюбленную не смог защитить от какого-то убийцы?» Елена положила руку ему на голову. «Ты говоришь страшные вещи, сын мой. Ведь я живу лишь для твоего счастья для продолжения твоего рода. Если ты покинешь нас, зачем все, что мы строим с твоим отцом? Тогда лучше мне умереть». Роман поднял голову. Глаза его блестели от слез. «Прости меня. Ты не умрешь. Сейчас придет Нина. Она принесет правильное снадобье, спасет тебя. Ты не можешь оставить нас». Слабо улыбнувшись, мать взъерошила его кудри. «На все воля Божья, сын мой!» Задумавшись, она произнесла. «Отпусти, Парха, молю тебя. Откуда ему знать, кто украл твою невесту? Прикажи ему искать, но не унижай правителя города ни допросами, ни плетьми. Не ссорь город с дворцом. Это может привести к рякам крови». Это единственная моя просьба. Подняв плечи, Роман молчал. Если он встретится с Эпархом и прикажет ему искать Анастасу, возможно, так будет даже лучше. Разве посмеет он отказать Василевсу? Надо посулить богатую награду тому, кто отыщет ее. Но на одного Эпарха полагаться нельзя. С банщицами и служанками можно не церемониться. Их можно и допросить, и припугнуть, И Нина у них все выспросит. Удивившись, что Нина еще не стоит перед ним, он оглянулся на дверь. «Почему Нина еще не здесь?» Словно отвечая на его слова, дверь отворилась, в палаты шагнул согнутый евнух. Не смея поднять глаза, дрожащий слуга произнес. «Лекарь Панкратий просит твоего позволения войти, моя Василиса». «Пусть войдет!» рявкнул Роман. Мать легонько сжала его пальцы, нахмурилась, напоминая сыну, что в своих покоях она распоряжается сама. Панкрати торопливо подошел к Василевсу, опустился на колени. «Прости, Великий, я не смог отыскать аптекаршу. Воин, поставленный охранять ее, клянется, что она никуда не выходила. Дверь была заперта, пришлось звать плотника, чтобы открыть ее». «Аптекарши нет, ее служанки тоже. Я послал слуг искать ее по всему дворцу. Как только она отыщется, ее приведут к тебе». Он поднял голову, бросил взгляд на Василису. Она молча прикрыла глаза. Роман молча смотрел на принесшего дурную весть лекаря. Ведь если пропала Нина, то нет больше надежды, что она допросит этих безмозглых банщиц. Нет надежды, что она отыщет Анастасу. У него задрожали руки. Мать встревоженно смотрела на него, опираясь на локоть. Она села, взяла с мраморного столика свой кубок и протянула сыну. «Выпей. Сладкое вино придаст тебе сил. Ты измучил себя с этой». Наткнувшись на мрачный взгляд Романа, она продолжила. «С этой пропажей Анастасу». Я сама поговорю с Эпархом и прикажу ему зайти в каждый дом и заглянуть в каждый колодец, чтобы найти ее. А ты пока попроси Этериарха снарядить отряд воинов в помощь его равдухам. Романа прокинул в себя кубок. Василиса протянула руку к серебряному молоточку, висящему рядом с блестящим диском рядом с кроватью, чтобы вызвать слуг. Но сын взял молоточек у нее из рук. Матушка, ты не «Отдыхай, пусть хотя бы панкрети останется здесь и вылечит тебя. Я сам поговорю с Эпархом и Этериархом. Они как раз ждут меня. Я сделаю все, как ты посоветовала. Я сам отправлюсь с отрядом воинов на поиски Анастасу». Она схватила его за руку. «Молю тебя исполнить только одну мою просьбу. Отправься с отрядом Этерии на рассвете. Ночь — плохой помощник в поисках». Ночью пусть ищут духи и Парха, а воины Василевса придут на рассвете и спасут девицу. Он молча прижал ладонь матери к своей щеке. Через мгновение он выпустил ее руку, решительно поднялся и покинул опочивальню. Панкратий подошел к ложу. Императрица устало вздохнула и поднялась с кровати. Нашла взглядом икону, перекрестилась Бармача. Невеста уже оказывается. Господи, помоги мне. Повернувшись к лекарю, властно произнесла: Ты все сделал правильным. Приведи ко мне Нину и отправь капиталину за великим Паракимомином». Я отправлю капиталину. Но аптекаршу и правда я не смог найти, моя повелительница. Она пропала. Василиса вздохнула. Да куда она могла пропасть? Капиталина мне донесла, что в библиотеке переполох и аптекар Шувелина не выпускать из дворца. Уж не знаю, что эта неугомонная Нина там устроила. Найди ее и приведи ко мне. Ступай. Панкрати низко поклонился и оставил свою госпожу одну. Елена опустилась на колени перед иконой и принялась с отчаянием молиться. Тяжко было врать сыну и притворяться умирающей, но хотя бы он не поссорится сегодня с Ипархом, Этого никак нельзя было допустить. Немного успокоившись, Василиса села в резное обтянутое шелком кресло у высокого окна. Мысли в голове ее бродили тяжелые, в душе тревожным огоньком разгоралось недоброе предчувствие. Войдя в опочивальню своей сестры и бросив на нее взгляд, Василий понял, что разговор предстоит нелегкий. Елена сидела бледная, потерянная, сжимала в руках небольшой золотой крест, украшенный жемчугом и лалами. Этот крест ей достался от матери, и она доставала его из ларца только в минуты глубокой печали или отчаяния. Последний раз он видел его в руках императрицы, когда пришла весть о смерти их отца в монастыре. Подойдя, он опустился на колени рядом с креслом. Положил руку в перстнях на ее дрожащие пальцы. Елена подняла глаза и устало произнесла. «Перетанцевала она, танцовщица, брат мой». Роман пригрозил, что если он ее не отыщет, то уедет из города и откажется от трона. «Он не откажется. Никто в империи не откажется от власти». «За престол убивают, плетут интриги, устраняют братьев и отцов. Тебе ли не знать о том?» Сестра наклонилась к нему и прошипела. «А ты можешь поклясться, что мой сын Роман II, Василев Соправитель, голос ее сорвался, который проводит ночи в городских тавернах и напивается там, как бродяга, не уйдет из дворца?» единственный наследник престола она закрыла глаза сдерживая слезы василий молчал отведя взгляд пальцы его теребили и комка шел к долматике «Эта танцовщица еще жива елена произнесла это едва слышно словно боясь услышать ответ василий поморщился я не слышала ее смерти «Хорошо. Лучше отмыть и обучить простую девку дворцовым правилам, чем потерять сына. Он думает, что ее украл мясник, про которого толковала Нина. Сделай так, чтобы Роман нашел эту танцовщицу. Отправь с ним тех, кто сможет его защитить и сделать все как следует. Я исполню твой приказ, Василиса». Голос Василия прозвучал отстраненно. «Это просьба. Не откажи своей сестре. Сохрани ей сына». Она схватила его за пальцы. «Даже если для этого придется отказаться от наших прежних переговоров с послами». «Я сделаю все ради моей сестры и ее сына, ты это знаешь. Уповаю лишь на то, что, попав во дворец, девица не сможет рассказать наследнику правду». Елена вздрогнула. Она ничего не знает. Надеюсь, у хозяйки Лупанария было хорошее сонное зелье и молчаливые слуги. Мы немало ей заплатили, да еще и выдали замуж за Патрики Артемия. Василий кивнул. Императрица продолжила. «А та, которая знает, ничего рассказать не сможет. Ведь так?» Она отвела взгляд от сияющего золотом креста. За окном прощальные всполохи заката золотили небо. «Я позабочусь об этом», — Василий склонил голову. «Моя Василиса может не беспокоиться». Голоса слышались все ближе. Нина, запахнув на груди разорванную тунику, огляделась в поиске хоть какой-нибудь трепицы, чтобы прикрыться. Голова шла кругом, перед глазами словно повис туман. Горлу волнами подкатывала тошнота. Чтобы унять головокружение, она опустила голову. Надо дойти до лаза, через который спускался Ерофей, и проверить, услышали ли ее. Или все это было наваждение, и голоса ей просто почудились. Отняв от стола дрожащую руку, Нина медленно двинулась к лестнице. До нее донеслись тяжелые шаги. На фоку не похоже. А вдруг это не он? Мало ли под городом разных разбойников шастает. Страх погнал ее обратно к столу. Схватив короб, она принялась дрожащими пальцами отвязывать следующий нож. Сил совсем не оставалось. Обернулась на лежащего Ерофея. Чтобы поднять его нож, ей придется подойти к нему. Но она не могла заставить себя приблизиться к убитому ею душегубу. Лестница заскрипела под весом спускающегося человека. Нина всхлипнула, забормотала молитву, обернувшись к лестнице. Когда в пятно света попали высокие кожаные компаги, стало понятно, что это не Фока. Тогда откуда же голос его был? Видать, боль и слабость сыграли с ней недобрую шутку. Нина оперлась обеими руками о стол. Если это подельник Ерофея, то с ним ей уже не справиться. Ноги подкашивали, словно соломенные тюфяки, руки дрожали от слабости. Человек спустился, повернулся к свету лицом. У Нины из горла вырвался слабый крик, когда она узнала Демьяна. Поняв, что этот грубиян с ней церемониться не будет, она попятилась, судорожно запахивая разорванную тунику. Демьян же как будто не удивился, увидев ее. Он сделал к ней шаг и протянул руку. Эта рука была последним, что Нина видела перед тем, как ее накрыла тьма.